Первые блюда преми пятти. В итальянском меню первые блюда это паста и ризотто. Бринголи на яичной муке с цукини и помидорами. Бринголе альова кон цукини э памедорини. Бринголе это толстые и длинные спагетти, приготовленные с водой и мукой, иногда с добавлением кукурузы. Также называемые бриганзоли.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 Очищаем кабачки цукини и нарезаем их тонкими ломтиками. Нагреваем 2-3 столовые ложки оливкового масла в сковороде с зубчиком неочищенного чеснока. Добавляем кабачки и помидорки. Солим и перчим по вкусу и обжариваем 5 минут. В большом количестве подсоленной воды готовим пасту альданте. Сливаем воду, оставляя примерно 2 столовые ложки. Добавляем пасту и воду в соус. Перемешиваем, оставляем еще на 5 минут пропитаться. Выкладываем на тарелки и посыпаем петрушкой. Полагается обдать помидорки кипятком и очистить шкурку. Но когда речь идет о черри, это сложно и дорого. Гораздо проще убрать кожицу, которая обязательно отпадет от помидор в процессе тушения.